Глава двадцать первая «Мама, пошли! Там петушки продаются!» Таточка вдруг оживилась, и её глаза снова стали прежними, радостными и невинными. Она крепко обхватила меня за шею и звонко поцеловала в нос. Я почувствовала, как напряжение покидает моё тело. Её смех, такой чистый звонкий, вернул меня к реальности. «Слышишь?» – спросила она, заглядывая мне в глаза – Она заглядывала мне в глаза, которые наполнялись слезами от осознания, что мне вернули дочь. А уж кем она вырастет, уже не так важно. Я кивнула, не в силах сдержать улыбку. Источник пробудился, и теперь наш мир ждал перемен. Воздух вокруг нас наполнился энергией, словно сама природа готовилась к чему-то великому. Ветер стал чуть прохладнее, а листья на деревьях зашептались, будто обсуждая что-то важное. «Не слышу. Где?» Я вернулась в реальность. На меня снова нахлынули звуки ярмарки. Смех, крики торговцев, звон монеты музыка, доносящиеся с главной площади. «Вот-вот, посмотри!» Малышка повернула мое лицо, и я увидела молодого парня, несущего деревянный лоток. На нем стояли сахарные петушки на палочках, которые переливались на солнце всеми цветами радуги. Их аромат был настолько сладким, что меня заурчало в животе. «Идём!» Крепко прижав к себе крошку, я услышала, как её маленькое сердечко бьётся в такт моему. «Мы должны попробовать этих петушков!» «Я тебя люблю!» Вдруг заявила она. И я на мгновение замерла, не зная, что ответить. Её слова тронули меня до глубины души, и я обняла её ещё крепче. «Я тоже тебя люблю!» прошептала я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Ты не плачь. Мы с Аленой и Веней тебя не оставим», по-взрослому заявила малышка. Я только крепче ее к себе прижала, жалея, что не могу обнять и Алену, и Веню. «Мы все продали», подбежали к нам дети. Их лица светились от радости и гордости. В руках у них были мешочки с монетами, которые они заработали, помогая мне на ярмарке. «И вот кого привели!» За ними стоял смущенный Илья. Он что-то держал в руке и не решался заговорить. Его потолкнул ко мне Веня, и моё сердце сначала замерло, а затем забилось быстрее. Илья выглядел немного растерянным, но счастливым, словно сам не верил в происходящее. «Илья, я хотела сказать...» Начала я, пытаясь подобрать слова – Я хотела извиниться за свой отказ, но понимала, что это было бы сейчас неуместно. «Нет, сначала я», — перебил меня Илья. Его голос дрогнул, но в нём звучала решимость. Он поднял руку, в которой держал платок, и развернул его. Внутри платка блестели два обручальных кольца. И я не смогла сдержать удивлённого вздоха. «Выходи за меня замуж», — спросил он, глядя на меня, с надеждой и тревогой. «Да выйду я, выйду!» Я снова расплакалась, не в силах сдержать эмоции. Это было слишком неожиданно, слишком прекрасно. «А как же петушок?» Не выдержала таточка. Ее большие глаза светились любопытством и легким недоумением. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что это что-то важное. купив всем угощение». Илья сунул в руку Вене несколько монет. Мальчик кивнул и побежал в сторону торгового ряда. Я протянула руку, и Илья аккуратно надела мне кольцо на палец. Его прикосновение было нежным и уверенным, и я почувствовала, как внутри меня разливается тепло. Затем я взяла его руку и надела кольцо на его палец. «Надо как-то отпраздновать!» Я оглянулась с растерянности – Я не знала, как здесь принято отмечать свадьбы, но понимала, что этот момент был слишком особенным, чтобы просто оставить его без внимания». «Сначала расписаться в книге судеб». Илья посмотрел на меня с улыбкой. «Я договорюсь. Знаю, у кого она сейчас прячется от его величества». «Она живая?» Я удивленно подняла брови. «Да». Илья кивнул. «И разрешает писать на своих страницах только тем». Кто искренне любит друг друга. Раньше ею расприжался царь-батюшка, но теперь его нет. «Так, давайте сейчас купим, что собирались, и домой». Во мне нарастала тревога. «Думаю, нам надо быть подальше отсюда. Скоро здесь будет заварушка». «Почему?» Илья наклонился ко мне, его лицо было серьёзным. Мир открыт. Я подмигнула ему. Хранительница сказала, что всё само случится. «Тогда детям лучше быть подальше от города». Илья кивнул. Его взгляд стал ещё более серьёзным. «Мы должны их защитить». «Согласна». Я взяла его за руку, чувствуя, как крепко мы связаны теперь. Мы купили всё необходимое и поспешили к сивке. Едва разместив покупки в коляске, я усадила девочек. В воздухе витало предчувствие чего-то недоброго. Над городом начали сгущаться тучи, тяжёлые и свинцовые. Ветер усилился, играя с листьями и поднимая пыль. Раздался далёкий раскат грома, похожий на низкий рокот, а следом сверкнула яркая молния, разрезав небо пополам. Она ударила в колокол на башне дворца, и воздух наполнился резким, оглушающим звоном. Из-под прилавка с испуганным шипением выскочил чёрный котёнок. Его глаза были широко раскрыты, а шерсть встала дыбом. Он не понимал, куда бежать, и лишь отчаянно оборонялся от людей, которые пихали его, ругались и проклинали. Я не успел и глазом моргнуть, как Веня, уже севший первым в двуколку, оставив козлы и вожи, бросился к котёнку. Он ловко схватил его за шкирку и, как уж вклинился в толпу бегущих людей, вернулся обратно. Илья, заметив это, быстро перехватил вожи, так как Сивка начал нервно перебирать ногами и всхрапывать. Мы быстро развернули коляску и, не теряя ни минуты, покинули город. Однако не все люди стремились последовать нашему примеру. Среди толпы выделялись странные фигуры, которые, наоборот, направлялись к центру города. Их лица были искажены страхом и решимостью. От них исходило нечто тёмное и зловещее, словно невидимая энергия пыталась вырваться наружу, но каждый удар колокола заставлял тьму возвращаться обратно в их тела. Гром становился все ближе, а молнии били все чаще и точнее, словно направляемые чьей-то рукой. Они ударяли прямо в колокол, заставляя его звенеть с еще большей силой. Чем дальше мы отъезжали от города, тем легче становилось на душе. Я почувствовала, как напряжение покидает мое тело, и поняла, что мир очищается от зла. Чужаки, несущие тьму, были гонимы к двери, которая откроется только для них. Я зажмурила глаза, пытаясь сосредоточиться на своих мыслях. Пусть все получится. Пусть этот мир будет очищен от зла. Неделю спустя. Мир притих. Люди прятались по домам. С утра шел дождь монотонно, барабаня по крышам и окнам. Воздух наполнился свежестью, а улицы превратились в зеркальные реки. Мы из дома и носа не показывали. Только кормили птицу до да живность, которая копошилась в сарае. Когда наступило утро выходного дня, и мы решили, что пора выбраться наружу. Ночь прошла спокойно, без гроз и молний. Лишь ветер гулял по саду, шелестя листвой и напоминая том, что лето в разгаре. Утром солнце выглянул из-за туч, и его первые лучи робко коснулись мокрой земли. Мы с Ильей вышли на крыльцо, чтобы вдохнуть свежий воздух и оценить, насколько подсохла почва. Земля все еще была сырой, но уже не такой тяжелой, как вчера. «Я попробую дойти до королевского дворца, узнать хоть какие-то новости», заявил Илья после завтрака. Его голос звучал уверенно, но в глазах читалась тревога. «Надо яйца продать и купить необходимое. Все запасы кончились». Я посмотрела на него и вздохнула. «Может, сивку запрячь?» Он застоялся в сарае. «Коляска легкая». «Может, и проедет», – согласился Илья и ушёл запрягать коня. Я быстро переложила яйца в пару корзинок, стараясь не повредить хрупкую скорлупу. Когда Илья выехал за ворота в запряжённой коляске, на душе стало легче. Проводив Илью, я сразу начала хлопотать по дому, дети ещё спали, и я варила для них кашу на завтрак. Мы продолжали жить в этом доме, пока не появилась возможность доехать до книги судеб и расписаться с Ильёй. Я с нетерпением ждала его возвращения, понимая, что он, возможно, привезёт хорошие новости. В подвал я не спускалась и на камень не смотрела, чтобы не показывать детям его существование. Илья вернулся только к обеду. Веня помог ему донести покупки. Мужчина выглядел довольным и радостным. Его глаза сияли и чувствовалось, что он с трудом сдерживает желание поделиться новостями. Мы пообедали и дети убежали в сад собирать ягоды. Илья сел за стол, а я поставила перед ним кружку с чаем и присела напротив. «Ну что, какие новости?» – спросила я, пытаясь скрыть волнение в голосе. Он отпил чай, посмотрел на меня с лёгкой улыбкой и сказал. «Отличное. Сначала заехал на ярмарку, а там никого нет. Решил поехать по улицам, но там тоже пусто. Яйца приняли на обмен в торговых лавках. Денег ни у кого нет. Поехал за книгой». Доехал до нужного дома, а там говорят, что она пропала. Никто не знает, где она теперь. «Мы не сможем пожениться?» – с тревогой спросила я. «Сможем», – успокоил он, сжимая мою руку. «Слушай дальше. Вернулся ко дворцу, а там никого нет. Ни стражи, ни слуг, только эхо. Пусто, как будто все вымерли». «Совсем никого? А где же его величество?» Нашел его в саду на лавочке. Сидел грелся на солнце. Постарел сильно, я его даже не узнал бы, если бы не кафтан с золотыми нашивками. Мир забрал у него годы, но почему? Так он уже больше ста лет, как не молод. В нём больше нет чужеродного зверя, он просто человек. Илья заволновался. Выглядел потерянным, и я забрал его к себе в дом. Негоже бросать старика одного. Это правильно, согласилась я, чувствуя, как на душе становится теплее. «И теперь нет короля?» «Есть царь!» Илья радостно улыбнулся, его глаза светились надеждой. «И книга у него в руках. Осталось только узнать, кто он такой. Угрозы больше нет, значит, завтра на главной площади будет ярмарка, и мы узнаем, кого выбрал мир». «Хотелось бы знать хоть что-то», задумчиво произнесла я, глядя на Илью. Тьма ушла, но если Мигель теперь не царь, то куда исчезла его темная сущность и дракон? Да и, судя по всему, тьма была не только у него, она жила во многих. Все прошли в ту самую тайную дверь. Ты не думала о том, что все закончилось? Мягко заметил Илья, подходя ближе. Ты не можешь вечно держать это в себе. Люди начинают вспоминать свою жизнь, и мы надеемся, что больше не будет замкнутого круга. «Каждый сможет прожить свою лучшую жизнь и уйти на перерождение». Я нахмурилась и отошла, пытаясь осмыслить его слова. «А если не все?» – тихо спросила я, не глядя на него. «Если тьма вернется?» Илья вздохнул и подошел ко мне, нежно обнимая. Его тепло и спокойствие немного успокоили меня, но тревога все еще не отпускала. «Ты слишком много на себя берешь» сказал он, прижимая меня к тебе. «Попробуй жить своей жизнью, а не чужой. Ты заслуживаешь счастья». Я закрыла глаза, наслаждаясь его объятьями, но слова счастья казались далекими и недостижимыми. «Ты правда так думаешь?» прошептала я, откнувшись в его грудь. «Конечно», — ответил он уверенно. «Завтра трон займет царь, и он позаботится о мире. Так было всегда». «И так будет впредь». Я вздохнула и отстранилась, разглаживая ладонью рубашку на его груди. «Хорошо, я попробую», – сказала я, стараясь звучать увереннее, чем чувствовала себя на самом деле. «Но завтра мы едем на ярмарку. Нам нужно найти тех, кто поможет нам построить новый курятник». Илья улыбнулся и кивнул. «Да, там я точно смогу найти помощников», – сказал он с уверенностью. «Все будет хорошо». Мы замолчали, наслаждаясь тишиной. В воздухе витало предчувствие перемен, и я надеялась, что они принесут нам мир и спокойствие. А я подумала, что надо бы в подвал спуститься, забрать оставшиеся пятнадцать золотых яиц. Они очень пригодятся. Сейчас нужно будет чем-то платить людям. Подвал все еще хранит в себе множество тайн. День прошел в обычной суете. Огород зарос и требовал внимания, а ещё нужно было готовить ужин. Дети мне помогали в доме, а Илья с сорняками. незаметно день покатился к закату. Была затоплена банька, мы с девчонками пошли первыми, следом Веня с Ильёй. Но вернулись они не одни, а с гостем. Это был мужчина лет сорока, высокий, крепкий, с добрыми глазами. На нём были старые, но чистые штаны и рубашка, на ногах сапоги. На плече он нес мешок.